Обмотав ладонь за навеской, он снес торчавшие осколки, перекинул ногу через подоконник, нашарил пожарную лестницу. Проржавевший металл резал босые ступни. Он спустился ощупью на полдюжины шагов и отпрянул. Внизу дыбилась огненная стена. Поверх перил он видел улицу. Десятью этажами ниже огни, расплывающиеся по перепачканному саже и бетону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 Удар или померещилось, и наступила темнота. 11. «Реакция существа оказалась аномальной», — сообщили анализирующие. «Оно чудовищно цепляется за жизнь. Столкнувшись с очевидно неминуемым физическим уничтожением, оно избрало агонию и увечья лишь для того, чтобы несущественно продлить выживание». Возможно, такая реакция характеризует лишь непривычное проявление бессознательного механизма, указали анализирующие. Если так, существо может оказаться опасным. По данному вопросу требуются дополнительные данные. Я мы повторно воздействуем на объект, приказал Игон. Параметры стремления к выживанию должны быть оценены точно. Продолжить испытание. 12 Мэллори скорчился от боли и обмяк в кресле. «Он что?» «Жив ваше превосходительство. Но тут что-то не так. Я не могу вывести его на уровень дачи показаний. Он одолевает меня с помощью чего-то вроде комплекса собственных фантазий». «Так избавь его от этого комплекса». «Я пробовал ваше превосходительство. Я не могу влиять на него».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 выводя на более высокую ступень энергопотоки, пронизывающие мозг Меллори.